Иногда тайны должны оставаться нераскрытыми. Глава вторая. Беспомощность. Меня не покидало чувство, что мисс Джонсон что-то знает про дом и может помочь. Она слишком подозрительная. В ее взгляде читалось беспокойство, и я была уверена, что ее можно разговорить. Единственное, я очень надеялась, что Эзра ей не являлся, когда она была молодой. От этой мысли сводила живот. Ревность и страх. Я не знала, как и Эзера, сколько лет он провел в этом зеркале. Я представила, как Эзра появляется в зеркале старушки и улыбнулась. Нет, призрак бы свел ее с ума. Меня тошнило даже от мысли, что я могу его с кем-то делить. Мне пришлось открыть окно в комнате, чтобы впустить свежий воздух. Как же иногда хочется сказать, Плохо, что мама не купила новый дом. В старых домах так мало воздуха, совершенно нечем дышать. Надо поделиться своими мыслями с ребятами. Может, они знают мисс Джонсон и смогут ее расспросить? Но пока я специально проснулась пораньше, чтобы успеть сделать все домашние задания. Очень жаль, что мне не достался призрак учителя химии. С этим предметом у меня реальные проблемы а ещё нужно написать эссе для клуба журналистики. И где найти на все время? «И ты думаешь, что эта старушка что-то знает?» — спросил меня Матео, когда я поделилась с ним своими мыслями. Мы сели рядом на обеде в столовой, я решила показать ему свое эссе для клуба, а потом подумала, что можно еще и посоветоваться по поводу мисс Джонсон. Она мне кажется подозрительной. Есть в ней, знаешь, что-то такое тайное. Я склонилась поближе к Матео, увидев, что Бритни не спускает с нас глаз. Получай. Слушай, в Фоги Лейке почти все друг друга знают. Может, родители Габи с ней знакомы. Тогда мы могли бы через них как-то выведать инфу. Предложил Матео чрезвычайно довольны нашей близостью. Я бы поговорил со своей матерью, но ты сама все видела. Мне не хочется посвящать еще и семейству Ривьера в свои проблемы. «Наши?» — отчеканил он. «Что, Наша? Не поняла я и на всякий случай отодвинулась от него. «Наши проблемы». И за секунду я расцвела, как бутон весеннего цветка. Неужели мне достался гринфлаг? Да, мне дико приятно это слышать. Наши. Ощущение, что скоро появится и мы. Где носит эту Габи, когда она мне так нужна? Уверена, что в такие моменты подруга должна быть свидетелем. Если у нас с Матео ничего не получится, то она должна подтвердить, что это именно он идиот. А вот и Габи в окружении группы пловцов и за руку снуа. Хочется мне этого или нет, но в нашу игру вступает четвертый человек. И, наверное, сейчас самое время его посвятить во всё. «Всем привет!» Они сели к нам за стол, и Ноа спросил. «Не хотите вечером потусить в пиццерии?» «Кажется, мы сегодня поздно закончим». Матео постарался как можно мягче отказать. «Надо обсудить это с Габби». Я достала телефон и, немного выпучив глаза, посмотрела на подругу. «Айрис, может, нам надо ему все рассказать?» Габи, «Ты серьезно? «Айрис». «Если ты ему доверяешь, и он потом не растреплет всей школе, что я придурочная». Габи, «Поздно. Тебя все равно уже такое считают». «Айрис. Сучь». Но я не успела дописать сообщение, потому что Матео положил мне на плечо свою руку. Кажется, мы хотим одного и того же — поделиться правдой. «Слушай, но ты умеешь хранить секреты?» Понизив голос, спросила я. «Умею, но на запрещенку не соглашусь. Спортсменов всегда проверяют». Ответ Ноа меня немного обидел, раз он позволил себе так подумать про меня. Но я решила возмущение отложить на следующий раз. «Чувак, тут дело посерьезнее! прошептал Матео заговорщически. но это важно. Дело вот в чем. И мы, перебивая друг друга, рассказали ему всю правду. Точнее, ребята рассказали то, что знали, а я — то, что могла не касаясь нашего общения с Эзрой. «Я бы сказал, что это бред», — начал Ноа, когда мы закончили рассказывать. «Но мы живем в Фоге-Лейке, городе, который пропитан легендами. И если вы уже столько всего сделали, но не нашли ответов, может, просто все так и оставить? Или давайте выведем это зеркало в лес и закопаем?» «Почему все хотят избавиться от моего зеркала? Оно мое! И призрак мой. Просто помогите мне его спасти. Я каждой своей клеточкой чувствую, что должна это сделать. Если я избавлюсь от зеркала, то никогда себе не прощу, что бросила Эзру в этом плену. Пусть там он и чувствует свободу и спокойствие. Здесь ему будет лучше. — А на зеркало можно посмотреть? — спросил Ноа, и мы втроем переглянулись. — Странно, но эта мысль нам не пришла раньше. «Я его видела. Ничего. Красивое, старинное, большое». К счастью, за меня ответила Габи. «Никаких сверхъестественных штучек». «Кстати, что твоя мама сказала про слухи, которые ходят про наш дом?» Вспомнила я обещание подруге. «Удивишься, она вообще не поняла, про что я. Ничего про дом сказать не может, так как толком и не знала ту семью, которая раньше жила в нем. И клуб сплетен оказался совсем бесполезным. «И ты слышишь голос и видишь очертания призрака?» Уточнил Ноа. «Да, я закивала». «И больше ничего?» «Нет, он просто иногда что-то говорит. Сначала он меня пугал. Сейчас меня просто разрывает от любопытства». «Если твоя мама ничего толком не знает про дом, то нам нужен кто-то старше, кто застал прошлых жильцов молодыми. Ноа продолжил развивать мысль. «Тоже так думаю», — я кивнула головой. «Как раз хотела рассказать про мисс Джонсон». «О, это та немного сумасшедшая старушка?» — спросил Ноа. Я описала старушку, и Ноа радостно потер ладонями. «Она знакома с моей бабушкой, соответственно, и меня знает». Давайте наведаемся к ней домой. А если она расскажет твоей, что ты приходил? И что я же могу, например, помочь донести ей покупки до дома, а по пути поговорить о том, о сём? А мы? Мне нужно было понимать весь план полностью. А вы со мной. Мы подкараулим ее у супермаркета и вместе проводим до дома. А почему ты уверен, что мы встретим ее? «Айрис, сколько вопросов. По двум причинам. Она немного странная, это первое. Каждый день она ходит за покупками, это второе». Мне бабушка рассказывала. «Если ты так уверен...» «Уверен!» Нам пришлось закончить разговор и вернуться к школьной жизни. Да, у тебя может появиться призрак в доме, но это не означает, что получится забить на учебу. К сожалению. Мы сидим в пикапе Матео, как агенты ФБР, которые вот-вот готовы выскочить и обезвредить опасного международного преступника. Только наша цель — старушка. И только мы снова понимаем, кого ждем. А Матео и Габи указывают на каждую женщину с вопросом «Это она?». «Ей лет сорок!» — возмутилась я, когда Матео показал в сторону женщины, которая вышла из супермаркета с двумя пакетами и медленно пошла в сторону своей машины. Может, в твоем понимании она уже все отжила свое? Я взяла пустую бутылку от колы и треснула его по голове. Женщины в любом возрасте прекрасны. А я разве спорю драчунья? Вот она! Ну, а отвлек меня от рука прикладства, обратив внимание на мисс Джонсон, которая зашла в магазин. Я за ней. А вы подождите нас у выхода. Давай ее отвезем, предложил Матео. Тоже можно. Нуа выскочил из машины и бросился в супермаркет. Минут через 15, которые показались вечностью, он наконец-то вышел с несколькими бутылками газировки и бумажным пакетом. Интересно, чем она каждый день закупается? Ребят, подвезем миш Джонсон? спросил Нуа, открыв дверь. «Конечно!» Я вышла из машины, и мы с Нуа помогли ей сесть на переднее сиденье. «Спасибо большое!» С трудом дыша поблагодарила мисс Джонсон. «Ноги уже не те. Нам туда!» Она показывала Матео дорогу, а я пыталась сообразить, как начать разговор о доме и призраке. «Да и есть ли смысл, если ее считают сумасшедшей?» Поэтому мы всю дорогу слушали про ее кошек. Зато раскрыли тайну ее покупок. Это корм для ее деток. И когда у меня уже опустились руки, она сама предложила нам зайти в дом, чтобы попить чай и поговорить. Я женщина одинокая, и мне общение иногда просто необходимо. Да и вижу по вашим глазам, что вы не просто так меня решили подвести. Вы слишком молодые, поэтому ваши глаза еще не умеют врать. Это придет с возрастом. Нам правда хочется с вами поговорить, призналась я и почувствовала облегчение. И так слишком много приходится врать. Но сначала чай. Мы зашли в дом, где я ожидала увидеть кучу лотков, разбросанных пакетиков от кошачьего корма и неприятный запах. Но дом сверкал чистотой. Он был такой светлый и уютный, что я расслабилась и с удовольствием начала гладить четырех кошек, которые вышли встречать неожиданных гостей. Мисс Джонсон отказалась от нашей с Габи помощи и пошла заваривать чай самостоятельно. «Мне нужно побольше двигаться», — пояснила она. Гостиная с белыми обоями в голубой цветочек Мягкая мебель в тон, статуэтки и полки с книгами. На одной из полок, где мурлыкала еще одна спящая кошка, я увидела мамину книгу. А старушка любит горяченькие романы. «Ты хочешь поговорить о доме?» — спросила мисс Джонсон, когда я доела последний кусочек бисквитного рулета. «Откуда вы знаете?» — опешила я. Твои глаза и при первой нашей встрече не соврали. Ты что-то чувствуешь? Мы с ребятами договорились, чтобы не пугать старушку, не рассказывать ей все, а просто поделиться переживаниями. Не рассказать все это же не вранье. Вы и правда очень чувствуете людей. Да, мне кажется, что с домом что-то не то. Я не могу объяснить. «Просто, знаете, интуиция или предчувствие. Я беспокоюсь. Что-то в доме случалось?» «Это дом с великолепной историей. Не каждый может таким похвастаться. Вы с мамой знаете, что он принадлежал семейству Вуд. Он переходил из рук в руки, за ним ухаживали и его любили». Но в какой-то момент, когда я была совсем девчонкой, даже сложно представить, сколько лет назад. А знаете, я была озорной, веселой, любопытной. Мне было все интересно. Я как маленькая мышка бегала по Фогелейку. «Ой, дорогая, ты же меня направляй, а то я буду просто рассказывать о себе» на чём я остановилась. Мне захотелось сказать, что на самом начале, но я улыбнулась и ласково сказала, «Вы хотели рассказать, что с домом что-то произошло, когда вы были маленькой девочкой?» «Точно. Тогда в доме жили старшие Вуды. Не помню их имён. Муж и жена. И вот к ним приехала погостить как-то родственница со своей дочерью. Которой лет пятнадцать было. Как же я засматривалась на ее платье, волосы. Настоящая кукла она была. Помню, все парни с ума сходили из-за нее. Дрались, ругались. Мой старший брат тоже в нее влюбился. А как не влюбиться? Рыжая копна волос и синие глаза как летнее небо. Я мечтала быть, как она. Приехали они на все лето. И все было замечательно. Прогулки, чистое озеро, шумные компании, уютные посиделки. Родители отдыхали, девушка отдыхала. А меня мой брат таскал с собой. Но ближе к осени девушка все реже стала выходить из дома, стала выглядеть серой и больной. А потом, в один день она просто пропала, и ее мать подняла весь город на уши. Ее искали в лесу, вызывали водолазов, которые ныряли в озеро. Не нашли. Убитая горем мать уехала. И знаете, что я вам скажу? Это дом. Он не принял ее. «И что с ней сделал?» — тихонько спросила Габи. «Кто знает, но я уверена, что ответ где-то в нем. Через какое-то время у семьи Вуд родился сын, а потом у него дочь, и та тоже заболела» но её перевезли в другой город и вылечили. А потом она вернулась уже взрослой девушкой. Но ее родители замкнулись, перестали общаться с соседями, боялись, когда к их дому приходили дети. Уверена, они боялись, что дом может забрать здоровье и у незнакомых детей. Но они были прекрасными людьми. И продали дом вам, не из-за страха, ни чтобы избавиться от него, а просто так сложилась жизнь, что трагедия прошлых лет отразилась на всем роде. Но что мне делать? Или изучить дом, или оставить эту тайну? Но я уверена, что дом живой. Но как только почувствуешь что заболеваешь, «Бери маму и уезжайте. Фоги Лейк вообще не сильно любит новеньких». «И зачем мама выбрала этот дурацкий городок? Как далеко можно убежать, если ты убегаешь от себя?» Мисс Джонсон никак не пролила свет на мою историю, только сильнее напугала. «Теперь я боюсь, что та рыжая девушка пропала из-за Эзры. Но может быть и такое, что...» Весь дом кишит призраками. «Пап, мне очень нужна твоя помощь. Я запуталась. Это игра, где я вслепую пытаюсь нащупать ответы». Мы попрощались со старушкой и вышли. Нужно побыть одной. Я отказалась, чтобы Матео подвез меня домой. Он достал мой велосипед из багажника, и я в расстроенных чувствах покрутила педали, чувствуя спиной, что друзья стоят, и смотрят мне вслед.